Глава сорок девятая. «Как это?» — недоверчиво спросил Марк. «Так не бывает». но может, он и не работает». Алик оглядел содержимое контейнера, достал оттуда чёрную коробку с серебристыми застёжками и вышел из складского отсека в коридор. «Не отставай!» Марк ещё раз посмотрел на странные предметы, загадочно поблёскивающие в контейнере и последовал за другом. Алик сидел в рубке и вертел в руках таинственное оружие, словно ребёнок новую игрушку. Рядом с ним на полу стояла чёрная коробка, судя по всему, подставка или зарядное устройство. «Теперь ты мне, наконец, объяснишь, для чего эта штука?» — потребовал Марк. «Погоди». Алик осторожно уложил оружие в продольную выемку на чёрной подставке — и нажал какую-то кнопку на панели управления сбоку. Что-то пискнуло, загудело, и транстер обволокло серебристое сияние. Сейчас зарядим. Потом сам увидишь, для чего она. Слыхал про Плоспер? «Ну ты и спросил», — изумлённо ответил Марк. Но «Я же не дикарь. Про Плоспер все знают». «Успокойся, всезнайка. Плоспер — дорогое удовольствие. «А принцип его работы тебе известен?» Марк пожал плечами и уселся на пол. «Понятное дело, и о плоспере я только понаслышке знаю. Даже не видел никогда. Ну, в общем, это такое устройство. Молекулярный транспортер». Алик презрительно фыркнул. «Если бы ты был каким-нибудь высокопоставленным членом правительства с миллиардом долларов в кармане, то увидел бы» и, может, даже воспользовался. Но ты прав. Именно так они и действуют, плосперы. Распыляют тело на молекулы в пункте отправления и собирают их в пункте прибытия. А транстер выполняет только половину этого процесса. Марк поглядел на зарядное устройство и боязливо поёжился. «То есть транстер...» рассеивает людей на крошечные частички, уничтожает. Вот именно. Испепеляет и развеивает в дым. Чёрт его знает, что с ними потом происходит. Может, они вечно носятся в воздухе, умоляют, чтобы их собрали. А может, просто испаряются и исчезают навсегда. По-моему, отличная смерть. Марк изумлённо покачал головой. Многие современные достижения технологии на первый взгляд казались волшебством, но даже они не спасли человечество от солнечных вспышек, обрушившихся на планету. «Значит, мы готовы? Там, в складском отсеке, вроде бы ничего больше нет». «Ага. Будем надеяться, что транстеры действующие». «А он долго заряжается?» «Не очень». «Успеем подготовиться к спасательной операции», — ответил Алик. «Как зарядим. Надо будет проверить боеспособность и на всякий случай зарядить еще парочку. Про запас». Марк займер завороженно глядя на серебристое сияние, но Алик отправил его собирать вещи. Через полчаса друзья уложили в рюкзаки запас армейских концентратов и воды, разыскали в одном из отсеков чистую одежду. Алик закинул через плечо ремень транстера, взял оружие на изготовку и нажал кнопку люка в грузовом отсеке. Приятели внимательно осмотрели окрестности и, не обнаружив ничего подозрительного, решили испытать оружие. Люк заскрипел и начал опускаться. «Ты поосторожнее!» А то раздавишь», — съязвил Марк, глядя, как Алик сжимает в руках заряженный транстер, который теперь сиял золотисто-оранжевым светом. «Они только с виду хрупкие», — заметил старый солдат. «Эту штуку можно уронить с небоскрёба, и ей ничего не сделается». «Ага, потому что упадёт она в воду», — фыркнул Марк. Алик навел на приятеля дуло транстера, Странную воронку на конце вытянутого пузыря. Марк невольно вздрогнул и произнёс. «Не смешно. Особенно, если нажать на спусковой крючок», — кивнул Алик. Люк со стуком опустился на растрескавшийся асфальт. Вокруг стояла мёртвая тишина. Вдали пронзительно вскрикнула какая-то птица. Тёплый влажный воздух обволакивал горло. Дышалось с трудом. «Пошли!» — Алик решительно шагнул с борт аэростата на пандус. «Белку какую-нибудь найдём. А ещё лучше — психа!» Он деловито поводил дулом транстера по сторонам. «Может, один из наших плесунов сюда забрёл? Жалко, что эти штуки требуют регулярной подзарядки, а то б мы провели полную зачистку местности. Сразу бы и от вируса избавились». Марк шел за Аликом и настороженно оглядывался, не наблюдает ли кто за ними из разрушенных домов или из выжженного леса. "От твоей заботы о людях плакать хочется", пробормотал Марк. "Надо помнить о будущем", наставительно произнес Алик. "Всегда не пойми меня превратно". Марку стало не по себе. За прошедший год он привык к жизни в горах, а здесь, в заброшенном предместе Эшвилла, чувствовал себя странно и тревожно. «Ну, давай уже попробуем, что ли?» Алик направился к полуразрушенной кирпичной почтовой будке. Похоже, в неё когда-то врезался автомобиль. «Транстер лучше опробовать на живых существах. На органическом материале эффект заметнее». «Ну да ладно, сейчас проверим на этой груди кирпича». Внезапно дверь соседнего дома распахнулась, и оттуда с диким воплем выскочил какой-то безумец. Голый, глаза вытаращены, лицо из сарапана, волосы всклокочены. Марк с ужасом отшатнулся, не зная, что делать. Алик вскинул транстер и направил дуло на странного типа. «Стой!» — крикнул старый солдат. Безумец ускорил бег, продолжая орать что-то нечленораздельное. Что-то тоненько звякнуло и пискнуло, потом раздался странный звук, похожий на гул двигателей реактивного самолёта. Золотисто-оранжевое свечение транстера стало ярче. Внезапно из воронки вылетел сверкающий белый луч и ударил в грудь безумца. Вопль мгновенно прервался. Бегущая фигура превратилась в колыхающийся пепельно-серый силуэт, который через миг рассеялся зыбкой туманной дымкой и бесследно исчез. Алик, тяжело дыша, опустил транстер и изумлённо уставился на то место, где только что находился безумец. «Работает!» — выдохнул старый солдат.